рецептора страны Росси, практического значения уже не имевший, поскольку с 22 ноября 1307 года деятельность ордена была приостановлена папской буллой, а в 1312 году на Вьенском соборе он был распущен Климентом Пятым. Ну, как говорится, не дорог подарок, дорого внимание. Поэтому московский князь и носил при себе всегда дар бесстрашных защитников веры и неукоснительно исполнял сопряжённые со всякой орденской должностью обязанности щедрого подаяния нищим, отвечавшую его собственному душевному складу. Можно не сомневаться, что возлагая на себя знаки нового звания, московский князь, подобно императору Павлу, ни на шаг не отступился от отеческой веры. Скорее уж он убедивший в 1338 году перейти в православие пленного литовского князя Наримонта Гедиминовича, Католика, человек, сведущий в богословии, участвовавший в составлении и редактировании в Ласфемии, книги, обличающей еретические учения, безошибочно различил в установлениях ордена тамплиеров их изначальную некатолитическую основу и убедил своих гостей обратиться к более близкой им греческой вере, Вот по чистому недоразумению, исповедуемой латинской. На русском севере сохранилось диковинное предание о схимнике в Вавиле Праведном, уроженце города Парижа, спасавшемся от мерзких скверн в глухом лесном скиту, не один ли из бедных рыцарей Христа, унявшись с советом князя Ивана, так окончил свои дни. На к тихое монастырское житие людей обычно тянет на склоне лет. А большинство рыцарей были молоды. И главным орденским сокровищем были они сами. Тамплиеры славились своей военной выучкой и отвагой. Они не боялись никого и ничего, когда племянник генерального визитатора Гога де Шалон, тот, кто сопровождал три повозки с сеном, узнал о готовящихся арестах, он вызвался собственноручно заколоть Филиппа Красивого во время обычной прогулки по городу, и другие его поддержали. Эти лихие молодцы могли вступить в дружину московского князя, сражаться под княжем с тягом, жениться, нарожать детей, ведь орден был распущен. И кто знает, может быть, среди основателей знаменитых русских дворянских родов, во множестве берущих свое начало от времени калиты, Значит, и они под номи православными именами. Устройство града. Коши всегда доверху наполнены серебром для раздачи нищим в эпоху русской истории на мизмадами именуемую. Безмонетной вещи примечательной недаром заполнилась знавика, говорящей не только о нище любви, но и об изрядном богатстве владельцев. А Иван Калита был прямо не слыханно невероятно богат. Он предпочитал не завоёвывать соседские земли мечом, а покупать в Орде ярлыки на княжине в Белом озере